Неплохо. Когда дело касалось ее работы, она сразу становилась уверенной и подчеркнуто собранной. Он довольно часто приезжает в гости к Рафаэлю Мамедовичу. Возглавляет крупную фирму. Имеет влияние в нескольких московских банках. Все его телефон я знаю. Я думаю, он будет встречать нас в депутатской. Там Мурат Гасанов. Этого я знаю хуже. Видела всего два раза. Он в Баку ввязался в политику, и его за это даже посадили в тюрьму. Рафаэль Мамедович очень сильно ругался. Звонил жене Гасанова и кричал, что такому богатому человеку незачем лезть в политику. Гасанов переводил наши деньги в зарубежные банки. «Вы знаете его телефон в Баку? А где вы их держите?» «Я их запоминаю», — серьезно ответила Зоя. «Все?» — не поверил он. «Конечно, все. Никогда не ношу с тобой записную книжку». «И сколько телефонов вы можете помнить?» «Около 500 точно». «Вы издеваетесь?» — взглянул на нее дронга «Каким образом?» «В школе была чемпионкой по шахматам», — пояснила Зоя. «В детстве я была довольно некрасивым ребенком, и моя мама с горя решила отдать меня в шахматистки». Она руководствовалась обычным родительским эгоизмом. Некрасивая это, хоть умная. Вот я стала кандидатом в серо А после девятого класса выяснилось, что я могу быть и красивой. Тогда я забросила шахматы. Теперь верю. Никогда не буду играть с вами в шахматы. Его московский телефон тоже помните? Помню. Назовите. Она сказала. Абакинский. Она даже не запнулась. «Номер телефона Керима измайловича У него несколько телефонов. Назовите те, которые вы помните. Я помню все. Говорите». Она перечислила три телефонных номера, среди которых был и номер аппарата спутниковой связи. «Вообще-то я вам поверил», — удовлетворенно сказал Дронго. «Память у вас действительно феноменальная». «Возможно, возить с собой вместо записной книжки». «А как Гасанов оказался в Москве?» «Он бежал из тюрьмы». «Подпольный граф Монте-Кристо?» «Какой молодец!» «Надеюсь, он не прыгал с башни в воду?» Она засмеялась, представив себе приземистую полноватую фигуру Мурада Гасанова в роли несчастного арестанта замка Ив. «Нет, думаю, он не прыгал». Насчет сбежал точно? Точно. Шеф узнал об этом из Баку в тот же день. Не нравятся ваши исчерпывающие ответы. Рафаэль Мамедович приказал мне помогать вам во всем. Он сбежал один? Нет, с двумя напарниками по камере. Один был генерал, бывший заместитель министра обороны. Ого! Это уже не граф Монте-Кристо, это уже Матиас Шандер, Остальных схватили? Нет, они тоже в Москве. Надеюсь, за ними не охотятся правительственные агенты? Не знаю. У кого есть право подписи документов? Только у Гасанова и Рафаэля Мамедовича. А кто знал об этих деньгах? Только эти двое. Так не бывает. Должны были об этом знать бухгалтера, операторы, финансисты, и секрет, который не является секретом двоих, уже может считаться просто общенародным достоянием. Когда она улыбалась, он замечал ее мелкие ровные зубы, и он невольно любовался ее улыбкой. Зоя была действительно красивой женщиной. «Когда мы приедем в Москву, куда вы поедете?» Мне нужно отвечать и на этот вопрос, невольно нахмурилась женщина. Я спрашиваю об этом не для того, чтобы к вам приставать. Мне это нужно по делу. Так куда вы поедете? К себе домой. Где вы живете? На Кутузовском проспекте. Там рядом квартира Рафаэля Мамедовича. Я об этом слышал, правильно? Молодая женщина чуть покраснела. «Да», — сказала она не твердо. «Да, там и его квартира». «Просите за мою бестактность. Это одна и та же квартира?» Она вспыхнула. «Нет».